Глава 42. Услышав моё предложение, Латус согласился, и тут же скис под взглядом Тарель. Похоже, в вечернем меню рыжика новый скандал. У меня закралась мысль, что Тарель специально провоцирует скандал, чтобы примириться обоюдно обожаемым способом. Надела новую блузку из тонкой ткани и брюки. К сожалению, юбок и туфелек в моей сумке не было, а покупкой их я не озаботилась, решив, что денег немного, впереди неизвестность, и траты нужно поумерить. Оставив за спиной вновь сцепившихся любовников, я легко преодолела несколько метров коридора с каютами и спустилась вниз, где по соседству с машинным отделением хозяин примостил бар. Тик уже ждал, потягивая темный ром из кружки размером с мою голову. Рядом с ним, накачиваясь ромом, говорили за жизнь с барменом одинокие волки. Неопределенных лет мужчины, одетые в потрепанную кожу, молящую, чтобы ее немедленно похоронили или кремировали, они бесстыдно глумились, напяливая на тущие плечи и зады Три стола в крохотном зале были забиты посетителями, ведущими неспешные беседы и в вроже друг другу пенные шапки. "Привыкай, Сури, скоро вся твоя жизнь будет протекать среди подобных. Видела бы меня мать-настоятельница". Вздохнув, нацепила улыбку и двинулась к радостно заулыбавшемуся Тику. Воспрянувшие было при моем появлении волки, оценив ширину плеч моего друга, сникли, верно решив, что им не обломится. "Сури пришла, а я уж не надеялся", подмигнув нагло соврал блондин. "А друзья где?" Надеюсь, мирятся уже. Подсаживаясь к Тику, выразил отчаяние, молясь, чтобы к моему возвращению и ссора, и перемирия закончились, и уставшие голубки завалились спать. Разве друзья ссорятся? удивился Тик, подзывая Бармена. Для девушки он вопросительно посмотрел в мою сторону. Что-нибудь самое легкое», – сделала заказ, разглядывая строй темных разномастных бутылок на полках за стойкой, и фрукты порежьте дольками. Деньги предусмотрительно взяла с собой, чтобы заплатить за себя и не быть должной. Помню, как девчонки в казарме после отбоя вспоминали гражданскую жизнь и дико возмущались, что мужчина считает за стакан вина женщина должна ему ночь любви как минимум. Это они мне, друзья, а друг другу нечто большее. Нашла обтекаемую формулировку, покрутив бокал с розовым вином у носа, вдыхая необычный запах. В обители матушка делала густую и тягучую наливку на лесных ягодах, вино из винограда я пробовала впервые. На тарелочке пармен подал очищенный сиреневый фрукт, исходящий соком с нежным ароматом. На мясистые сочные фрукты в обители налагалось табу. чем не угодила такая пища богине или скорее матушке, я понять не могла. Сделав глоток, с удовольствием откусила кусочек. Сок потек по подбородку. Я стерла пальцем и слизнула. Сидящий в отдалении волк закашлялся, поперхнувшись пойлом для настоящих мужиков. Тик нервно сглотнул и спросил: "Твои друзья пора, а ты?» Он многозначительно посмотрел в мою сторону, давая понять, что мне заканчивать фразу. А я уже нет, скомкала фразу, не желая вдаваться в подробности. В бегах, значит, сощурил красивые глаза-тик. Интересно, сколько он выпил, что задает такие вопросы в лоб? Может, он по мою душу? Гаррольд нашел меня и хочет завершить начатое. Мысль не испугала. Ещё и к Гаррольду схватил бы сразу и не устраивал свидание. Как ты догадался? Скинула брови в притворном удивлении, закусывая вино узор брачного браслета, причем совсем недавний. Он кивнул на выглядывающую из-под кожаных наручей темную вязь. Муж сильно любил. Ага, до смерти, не подумав ляпнула. Мысленно обругала себя за длинный язык, залпом допила вино, краем глаза заметив, как изменился в лице тик. Подмигнул блондину, разряжая напряжение и достигла успеха. Мужчина заулыбался. Шутница, Тэффия все же. Не поверил блондин и кивнул бармену на мой пустой бокал. Беда тем, кто разозлил фею. Сто лет счастья не видать. Хмыкнув, соглашаясь с выводами Тика, решила перейти на более спокойную тему общения, на самого Тика. Расскажи о себе, Тик, облокотилась на стойку, развернувшись к блондину, в ожидании рассказа о славной жёнушке и пятёрке детишек, старой коняге, что вот-вот сдохнет, и кормилице-коровушке, на делу земли и извечной ссори с соседом за кривобокую, лет сто не дающую плодов яблоню на меже. Даже щеку подперла, чтобы слушать удобней. Дарти Кариль, романт, глава пятого дома воинов, первый хантар императора Таймерии. Отрапортовал блондин ни разу не сбившись. «О, -о, О, только выдавила из себя. Тут мы с волками поперхнулись все вместе. Я под впечатлением от длины титула, а одинокие волки, сумев расшифровать его значение, иначе как объяснить, что в течение минуты вся стойка была в нашем распоряжении. В зале смолкли голоса. Народ потихоньку расползался, сетуя на погоду и болячки, не забывая поминать полную лояльность к императору Таймерии. Тик словно не заметил, какое впечатление его слова произвели на окружающих. Он сосредоточился на моем лице, разглядывая губы, с которых я то и дело слизывала капли сока и вино. От такого пристального наблюдения стало не по себе. Я сразу поняла, что ты не дракон и не оборотень, решила блеснуть эрудицией, видимо, допившись до этой стадии, когда связь слов с предыдущей темой не имеет значения. И как, позволю знать, усмехнулся Тик, принимая новый стакан с ромом. У драконов зрачок становится вертикальным, когда он выпьет, поделилась жутко важной информацией, выведанной на уроках Проспера. Может, я оборотень? едва слышно предположил Блондин, придвигаясь ближе. Нет, у оборотней подрагивает кончик носа, наклонившись к нему, также шепотом произнесла я. Может, я его отморозил? выдал версию Тик, посмеиваясь. Ты отморозил свой кончик? Бедный, громко пожалела блондина. Да я посмотрю. Зал замер. Кто-то закашлял, кто-то просто упал со стула, и извиваясь телом пополз к выходу, стараясь слиться с полом. У бармена упал стакан с тряпкой, который он усиленно тёр. Посмотри, конечно, может, можно что-то сделать, разрешил блондин. Чувствуя себя чрезвычайно умной и знающей, подбадриваемая мотиком, я заявила: Сначала надо проверить языком температуру. Пальцы не такие чувствительные, а язык лучше определит, не поврежден ли хрящик. Не сговариваясь, все посетители, прихватив спиртное и закуску, ломанулись на выход. топча несчастного, прикинувшегося гусеницей, тот-то не подумал возмущаться, тихо хрипел под чужими немилосердными сапогами. Бармен, оставив перед нами бутылки с ромом и вином, попросту испарился.